Но не форма его внушала ей робость. Она чувствовала себя неуютно из-за того, что он смотрел на нее, так точно она была каким-то экзотическим животным, который так что сбежал из зоопарка. Но ведь она здесь понимала, все так на нее смотрели. Энгстрон, его помощник, который привез ее во флигель здания суда, и что было особенно унизительно, Айлен Грофсмит. Кстати, что она здесь делает такой час? Глупый вопрос. Она была здесь, потому что Энгстром вызвал ее сюда. кто должен находиться в офисе, пока он оставался возле трупа Дорис Хантли, ждуя прибытия парамедиков. Возможно, это и есть жизнь как таковая, одно долгое ожидание парамедиков. Скверная мысль. эми отбросила ее, но то, что пришло ей на смену, было еще хуже. Лицо Дорис Хантли мелькнувшая в свете молнии, лицо и горло. Дорис Хантли, мелькнувшая в свете молнии, лицо и горло. Капли крови, стекавшие по ее щеке, капли дождя, стекающие по стеклу окна офиса. Гроза, наконец, разразилась, теперь капли будут течь, не переставая. По стенам флигеля, здание суда и там на аллее, где они станут красными от крови. За окном прогремел гром, а в животе Уэлла заурчала. — Ну и гроза, — произнес он, не вынимая зубочистки изо рта. — Хорошо, что вы в нее не попали. — Зато я попала сюда, — Эми не произнесла это вслух, однако в словах не было необходимости. Помощник шерифа усмехнулся, как бы извиняясь, продолжая при этом покусывать зубочистку. — Прошу прощения. Я не это имел в виду. — Все в порядке. Она хотела сказать что-то еще, но ее внимание отвлекли голоса и шаги, раздавшиеся из приемной, где сидела Айрин Грофсмит. эми повернулась в сторону двери. Увидев через открытую дверь кабинета доктора Роусона и шерифа Энгстрома, появившегося в приемной, она начала подниматься со стула, Эл тотчас невольно потянулся к кобуре. Эмми заметила его движение краем глаза и быстро повернулась к нему. — В этом нет необходимости, — пробормотала она. Эл снова положил руку на стол. — Простите, — сказал он, — приказ шерифа, не беспокойтесь, я не причиню ему вреда. Но даже если бы у нее и было такое намерение, она не смогла бы его осуществить. А Эрингрофф Смит поднялась и закрыла дверь кабинета, лишив Эмми возможности видеть и слышать то, что происходит в приемной. За окном сверкнула молния, лил дождь, рокотал гром. Жаль, что Эл не носит бейсболку и очки в роговой оправе. Эми могла бы спросить у него, хорошо это ли плохо для урожая, но Эл этого не знал. Он был всего лишь помощником шерифа и, к тому же, недостаточно жирным. Эми спросила себя, не отключается ли она от усталости. Откуда взялись подобные вопросы в столь позднее время, «Это истерика или просто-напросто ее рассудок предпочел депрессии легкомысли?» Эл и на этот вопрос не знал ответ Он продолжал забавляться своей зубочисткой. А эми тем временем пыталась разобрать пригушенные голоса за дверью. Бас доктора Роусона перемежался визгливыми возгласами «Айрен Гроф Смит», а отрывистые звуки, прерываемые короткими паузами, свидетельствовали о том, что Энгстром разговаривает по телефону. Но даже если бы Эмми не мешало постоянное грохотание грома, она все равно не смогла бы разобрать, о чем они говорят. Шум и ярость, никакой ясности. Ясно было только одно — и ладони всплотели от того, что она Слишком крепко сжимала сумочку, она на внутренней стороне бедер ощущалось предательское напряжение, вызванное неудобной позой, в которой она сидела, подавшись вперед, будучи не в силах расслабиться. Если л в ближайшее время не избавится от этой чертовой зубочистки, Эмми сама сделает это за него. Три против одного, что она быстрее выхватит ее у него изо рта, чем он выхватит из кобры пистолета. — Будет очень грустно, если у провинциального помощника-шерифа окажется более быстрая реакция, чем у нее. — Смешно? — Наверное, нет. Но это лучшее, что она могла придумать. Однако этого было недостаточно, потому что всякий раз, когда она моргала, она видела перед собой лицо Дорис Хантли, глядевшей на невесте из тып.